Урал, 1916 год. Эпиграф. Начиная отсюда, открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому, своему центру притяжения. Пастернак, доктор Живаго. В те же годы между службою у Филиппов я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодовильве на севере Пермской губернии вместе некогда посещенным Чеховым и Левитаном по свидетельству Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих горах на Каме на химических заводах Ушковых. В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных обязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону. Зимой заводы сообщались внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в 250 верстах, как во времена капитанской дочки на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь. Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву. Пастернак «Люди и положение» «Я скоро неделю уж здесь». Примечание. Пастернак приехал во Всеволодовильву на работу в конторе химического завода предположительно 14-16 января 1916 года. Конец примечания. Тут чудно хорошо. Удобства: электрическое освещение, телефон, ванны, баня, et cetera. С одной стороны... Своеобразные, не характерные для России красоты местности, дикость климата, расстояний пустынности с другой. С Барской, примечание Сбарской, примечание Барской 1885-1954 годы. В те годы главный инженер и управляющий химического завода во Всеволодовильве на Урале. Впоследствии известный советский биохимик, бальзамировавший тело Ленина в 1924 году, директор лаборатории Примавзолея Ленина. Конец примечания. Ему только 30 лет. Настоящий, ультранастоящий еврей и не думающий никогда перестать быть им. за познание свои и особенные способности поставлен здесь над... 300 численным штатом служащих, под его ведением целый уезд, верст в 60 в окружности, два завода, хозяйство и административная часть, громадная почта, масса телеграмм, поездки к губернатору, председателям управ и так далее, и так далее. Б.Л. Пастернак, Р.И. Пастернак. 21-24 января 1916 года. Всеволодовильва. Урал впервые. Без родовспомогательницы, Во мраке без памяти, На ночь натыкаясь руками, Урала твердыня орала, И, падая замертво, В мучениях ослепшее утро рожало. Гремя опрокидывались Нечаянно задетые громады И бронзы массивов каких-то, Пыхтел пассажирской, И где-то от этого шарахаясь Падали призраки пихты. Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе, Он им был подсыпан заводом и гором, Лесным печником злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным ворам. Очнулись в огне с горизонта Пунцового, На лыжах спускались к лесам азиатцы, Лизали подошвы и соснам подсовывали короны, Извали на царство венчаться, и сосны, повстав и храняя иерархию мохнатых монархов, вступали на устланный насто бархатом покров из камки и сусали. 1916 год. Мне трудно решить, кто я. Литератор или музыкант? Говорю, трудно решить тут, где я стал как-то свободно и часто и на публике импровизировать. Но, увы, техникой пока заниматься не удается. Хотя это первое прикосновение к ганону и пианизму на днях, вероятно, произойдет. Примечание. Ганон. Сборник музыкальных упражнений и этюдов составленный французским композитором Ганоном. Аноном. Конец примечания. Госпожа Збарская смеется. Примечание. Збарская, жена Збарского. Конец примечания. А что будет, Боря, если ваша музыка Евгению Германовичу, Лундбергу, еще больше, чем ваша литература понравится? Примечание. Лундберг. 1887-1965 годы. Писатель, журналист. В середине 1910-х годов сотрудник редакции петербургского журнала «Современник», где весной 1915 года был опубликован пастернаковский перевод пьесы Клейста «Разбитый кувшин». По убеждениям Лундберг был социал-демократом, эсером. По его рекомендации Пастернак поехал на Урал работать в конторе химических заводов. Конец примечания. Ничего, конечно, не произойдет. Я написал новую новеллу. Я заметил теперь и примирился с этим, как со стилем, прямо вытекающим из остальных моих качеств и задержанных склонностей, что и прозу я пишу как-то так, как пишут симфонии. «Пастернак, Пастернаку, Л.О.» 30 января 1916 года. Описать вам здешние жизни нет возможности. Дать сколько-нибудь близкую действительности характеристику людей, то есть хозяев, хотел я сказать, тоже невозможно. В особенности сам с Барской. Воплощение совершенства и молодости, разносторонней талантливости и ума, Словом, моя истинная пассия, Когда мы увидимся, будет словом, о чем порассказать вам. Здесь все, не исключая Лундберга, который уже недели-две, как здесь живет, окружили меня какой-то атмосферой восхищения и заботы обо мне, чего я, по правде сказать, не заслуживаю. Да я и не таюсь перед ними, и они знают, что я за птица. По-видимому, им по душе как раз та порода птиц, к которой отношусь я со всем своим оперением к родителям, середина февраля 1916 года. Желания и намерения мои таковы. Май провести в Туркестане, куда я, по всей вероятности, в конце апреля отправлюсь отсюда. Остальное лето у вас, если это возможно и не в тягость вам, и если не сердитесь, не сердитесь, не сердитесь... Если в Молодях, по примеру прошлых лет, будет пианино. Примечание. А в сентябре опять сюда, если Сбарский здесь останется и выразит желание снова видеть меня здесь. Впрочем, до того времени еще все может измениться. Примечание Пастернака. Конец примечания. Это очень важное условие. «Я опять ношусь с пианино торбой этой и постараюсь и в Ташкенте на месяц пианино на прокат взять». Примечание. Поездка в Ташкент была связана для Пастернака с запланированным свиданием с Синяковой, которая в этом году проводила лето в Ташкенте у своей сестры Мамоновой и ждала его к себе. Конец примечания. Пастернак родителям – 19 марта 1916 года. «Мне бы очень хотелось порадовать чем-нибудь тебя. Я думал отказаться от поездки в Ташкент, но это было бы глупо с моей стороны. Как мало бы было бы для тебя, мама, толку в том, что я стал бы, чтобы радовать тебя, не делать того или другого, и этим все бы ограничилось». «Мне кажется, гораздо разумнее будет, если в моем сознании, наряду со многими другими картинами виденного, которые можно всегда использовать, будет и Ферганская область, очень любопытная и живописная, как привыкли думать все мы, судя по видам, воспроизведениям и так далее». Пастернак родителям, 3 апреля 1916 года. Боря совсем уже собрался в Ташкент но я пробовал ненастойчиво убедить его не ездить. В последний момент он к общему нашему пониманию и вашему удовольствию отменил поездку. С Барской, Р.И. и Л.О. Пастернаком, 11 мая 1916 года. Пастернак, полное собрание сочинений, том 7, страница 247. Тут случилось... Нечто совсем непонятное, вначале чуждое и просто неудобное, а к концу роковое и требующее того, чтобы с ним считаться. Тут явились вы с вашим дивным словом «клоака». Примечание. Так родители Пастернака называли богемную компанию, собиравшуюся у сестер Синяковых на Тверском бульваре. Конец примечания. Как вы додумались до него? Кто надоумил вас на это и подал вам счастливую мысль? Его очень легко доконать. В прошлом он уже искалечен тем, что первая его любовь натолкнулась на позорнейший анекдот, на профанацию. Правда, теперь этого не случится. Но чего вам стоит поставить дело так, что его знакомство гонят вас в гроб, Огорчают, лишают сна и старят. Он хочет вам показать ее. Разразитесь благородным негодованием. Дядя Осип под рукой. Примечание. Речь идет о дяде Пастернака Кауфмане. Его женитьба на медицинской сестре обсуждалась в семье как пример неудачного брака. Мезальянса. Конец примечания. Смутите его смешным уподоблением. Смешным только потому, что с детства вы приучили его к мысли, что это смешно. Как будто я не мог бы привести к отцу проститутку, если бы моя совесть и то, что называют умом, способность многое сосредоточивать в одном, способность уже по одному тону, рассчитанная на деятельный выход, подсказали мне это. Как будто не в этом истинный контакт. Или такой контакт невозможен, или контакт налицо там, где он не рискован, где он подсказан не жизнью моей, не живым моим отцом, а общепринятостью. Но такой контакт есть вовсе не контакт с сыном. Такой контакт существует и на людях, в обществе, за столом. Такой контакт имеется и в открытых письмах с видами – Для этого не стоит жить. Открытки с их контактом переживут нас. Если бы ты только знал, какими терзаниями переплетены эти последние годы. Дело так просто. Ломается нога, срастается, образуется мозоль. Вмешайся-ка в это. Попробуй посоветовать ноге расти не так, а иначе. Быстрее или медленней. скажи ей, что тебе не нравится это затвердевающее кольцо вокруг обломков, что оно тебе напоминает строение клоак. Я вышел в жизнь с надломленной в этом отношении душой. Надо было предоставить мне и природе залечивать это былое повреждение. Ты нашел меня хромающим. Пойми же, что я не могу делать выбора, а выбор делает моя зарастающая нога. «Инстинкт ведет ее к клаке. Прости, к тому, что вы так замечательно метко прозвали. Инстинкт ведет эту поврежденную часть. И когда она будет оздоровлена, я, может быть, на собственных ногах пойду дальше. Но выбора нет. И если я сомневаюсь, и ты видишь это и говоришь «это чувство» — да, тебе она вовсе не нужна» то ты только повторяешь то, что и мне самому известно, что я не тверд на ногах и хромаю. И к моим сомнениям ты примешиваешь свои безапелляционные, непогрешимые, категорические. Ведь это закон природы. Несомненно, было только увлечение впервые». Разве можно требовать безошибочности в этих желаниях, если только они не стали привычкой? Дай мне тот аппарат, который бы указывал градусы привязанности И на шкале которого в виде делений стояли бы влечение, привязанность, любовь, брак и так далее, и так далее И я скажу тебе, измерив у себя температуру этих состояний, самообман ли это или не самообман? И почему всем людям дана свобода обманываться, а я должен быть тем мудрецом, который решит свою жизнь как математическую задачу? Я соглашаюсь с тобой не потому, что желания мои совпадают с твоими, но только от того, что ты видишь меня хромающим. И твоя правда. Это действительно так. Все это связано с тем, что я отказался от поездки в Ташкент. Примечание. Это был отказ от встречи с Надеждой Синяковой, роман с которой этим решением Пастернака был фактически завершен. Конец примечания. Б.Л. Пастернак, Л. О. Пастернаку. 10-15 мая 1916 года. Ничтожество пробыло в Перми три дня, потратив при современной дороговизне массу денег, не на покупки, на прожитье. Ты не можешь себе представить, папа, до какой степени верно и подходит то определение, которое я себе тут даю. Видишь ли, ничтожеству страшно хочется перед тем, как к вам возвращаться, повидать Надежду Михалну и с ней из Самары до Нижнего на пароходе поехать». Ему очень этого хочется, и больше того, оно ничтожество знает, что там, где начинается осуществление его желаний, ничтожество перестает существовать, и на его место вступают радостно и свободно реализующиеся задатки ничтожеством придушенные. Но вместо этого, по всей вероятности, ничтожество предпочтет не самостоятельный, удобный. И привычный шаг. Поскорее к старшим. Пастернак родителям. 1-3 июня 1916 года. Что до заглавия «колеблюсь». Примечание. За время пребывания на Урале Пастернак подготовил новую книгу стихов для издательства «Центрифуга». Здесь он предлагает Боброву возможное название для сборника «Конец примечания». Колеблюсь от того, что самостоятельной ценности в отдельном стихотворении не могу сейчас видеть. Старое понятие техничности в книжке тоже не соблюдено. И если подчеркнуть заглавием этот момент, произойдет легко предвосхитимое недоразумение. Вот предположительное заглавие «Градус от Парнассум», примечание «Ступень к Парнасу. латинской, конец примечания. 44 упражнения «Поверх барьеров», «Налеты», «Раскованный голос», «До четырех», «Осатаневшим» и так далее, и так далее. Раскованный голос кажется мне «le moins mauvais». Примечание наименее плохим. Французской. Конец примечания. От тебя, на ушко, конечно, что заглавия эти придумано не столько мною, сколько вот этим пером. О, негодное! Оно расщепилось в самую нужную минуту, и я вставил новое. Если эти названия тебе не по душе, сообщи мне. Я тебе в следующем письме предложу на выбор лучшие. Их еще нет у меня. А там за письмом в строку и вытанцуются. Пастернак Боброву. 18 сентября 1916 года. В Оксане Асеев уже сформировался. Это уже был готовый стихотворец, возмужавший. В своем роде с упорной поступью довольно суровый, по-хлебниковски, но необычайно пивучий С точки зрения, так сказать, внешней, барьеры уступали ему по всем статьям. Но зато поэзия их была исключительно. И там, где сквозь грубость, неловкость, обмовки, где стих не поскользнулся, не оступился, там поэзия сияла с такой разящей силой, что перекрывала все достижения символистов. Я кусал руки от счастья, сидя по ночам над рукописью, приехавшей с Урала. Он был накануне избавления от юношеской ужасной угрюмости. И читатель сквозь, опять-таки, сложнейшее его нагромождение, где все летело кувырком, и самые простые вещи излагались непростительно сложно. «Бобров о Пастернаке». «Пастернак», полное собрание сочинений, том 11, страницы 69-70. «Есть и иные» слишком отрадные причины, именующиеся терминологически «счастьем», которые делают для меня пребывание здесь делом тяжелым для моей совести. Вы догадаетесь. И вот я прямо не знаю, как быть. Примечание. Речь идет о психологических сложностях в связи с пребыванием Пастернака в семье барских знаках расположения Фанни Николаевны по отношению к Пастернаку. Это стало причиной, толкавшей Пастернака к необходимости срочного отъезда. Конец примечания. Относительно последних скажу вам сразу, чтобы вас успокоить, что Пепа относится ко мне по-прежнему. Примечание Пеппа, домашнее прозвище Сбарского. Конец примечания. Но, что многое в кодексе благородства подсказано литературным понятием свободы и независимости личности, что я не люблю этих слов, потому что знаю, что это слова, что я ни на минуту не теряю способности и умения отличать серьезное, важное и реальное от интеллигентской, подчас страшно симпатичной, весь Чехов таков. И Ипсен – блажи, что я держусь так, как должен держаться, побывав хоть раз в жизни у родника безусловности и определенности нечеловеческой увдохновения, что на этот счет ни тебе, ни маме беспокоиться нечего, и даже уезжать не отсюда настоятельной и настоящей надобности нет, хотя это и желательно. к родителям – 26 ноября 1916 года. Получил книгу. Примечание. В самом конце 1916 года вышла вторая книга стихов Пастернака «Поверх барьеров». Конец примечания. «Чудно ты ее издал, чудно отцу отнес, он писал мне, от души тебя благодарю. Есть досадные опечатки, и немало их. «Но и так уж книжка так хорошо, так хорошо, так дружески, верно, горячо, сочувственно и мужественно издана, что хотелось ехать мне в Москву, академику моему на письмо его ответить, и тебе на письмо, и на присланную книгу». Примечание. Леонид Осипович Пастернак был действительным членом Академии художеств с 1905 года. Пастернак хотел ответить на письмо отца, поздравлявшего его с выходом книги. Конец примечания. Борис Пастернак Боброву. 30 декабря 1916 года. 2 января 1917 года. О барьерах. Не приходи в уныние. Со страницы примерно 58 станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало, серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции, глухо бунтующее предназначение, срывающееся каждым движением труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме, начало. Говорю я еще, может быть, терпимо. Непозволительное обращение со словом. Потребуется перемещение ударения ради рифмы. Пожалуйста. К услугам этой вольности областные отклонения или приближение иностранных слов к первоисточникам. Смешение стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени от того, что Надя Синякова, которой это посвящено, из Харькова. И так говорит. Куча всякого ссору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении может быть большим, чем в следующих книгах. Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моей лучшую. Это дичь и ересь, отчасти того же порядка, что и ошибки твоей творческой философии, проскользнувшие в последних письмах. Пастернак Цветаевой 7 июня 1926 года. Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров», 1917 год. Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры. Пастернак Шаламову. 9 июля 1952 года. Следующей по своим поэтическим достоинствам представляется нам книга Пастернака «Поверх барьеров» более глубокая, более серьезная, чем первая, более зрелая, просто лучше написанная, чем первая, она, однако, уступает ей в той непосредственной поэтической вдохновленности, которая одна в конечном счете и определяет художественную ценность произведения. Господин Пастернак – мастер причудливого, неожиданного и потому останавливающего, производящего поэтический эффект образа. Выгодской Стихи Центрифуги, Новая жизнь, 1917 год, 21 мая. В ноябре или декабре месяца 1916 года Бобров показал мне книгу Пастернака Поверх барьеров, которая была своеобразным ответом на совершающиеся события. Несколько стихотворений, посвященных войне, были искажены цензурой. Остальные в каком-то смысле передавали внутренний смысл разбушевавшихся стихий. Так же, как Блок цитирует стихотворение Катулла в своей книге о Кателине, я бы мог привести параллели между ритмами Пастернака и поступью событий. Примечание. Блок. Кателина. Страница из истории мировой революции. Алканост, 1919 год. Я говорю о 63-м стихотворении Катула о заглавленном «Аттис». Конец примечания. Даже больше. Можно было бы показать, где начиналось расхождение его и духа времени. В ней все было перевернуто, разбросано, разорвано, и некоторые строфы напоминали судорожно сведенные руки. Как поэтическое явление, книга со всей отчетливостью выражала его творческий метод, с которым он впоследствии упорно боролся, пока отчасти не вышел из этой борьбы победителем, добившись понятности относительной простоты. К тому времени, когда писалось «Поверх барьеров», У него должно было сложиться некоторое поэтическое самосознание. Я не скажу, полная уверенность в себе. Локс «Повесть об одном десятилетии» 1907-1917 годы. Пастернак «Полное собрание сочинений» том 11 страницы 54-55.